Мечта букиниста представляет Исходники Часть 1.0 Вместе они работали уже около двух лет Кто-то пришел раньше, кто-то позже На самом деле, среди них уже давно не было деления на новичков и старую гвардию. Два года — вполне достаточный срок для того, чтобы стерлись различия в полтора-два месяца, особенно в сети. Ренат был последним, кого принял клан Dark Souls. Когда-то его звали и в другие кланы, но в то время Ренат был уверен, что сможет работать один, независимо, рассчитывая только на самого себя. Прекрасное было желание. Однако в последние годы реализовывать его стало все труднее и труднее. Заказчики хотели, чтобы на них работали лучшие из лучших, а в одиночку трудно противостоять целому клану. Именно противостоять. Нередки были ситуации, когда Ренат, принимая заказ на взлом, узнавал, что защитой сервера занимаются сталкеры. Безбашенные отморозки, которые вполне могли вычислить хакера-одиночку, а потом, в зависимости от настроения, либо напихать в компринаты каких-нибудь модных вирусов, либо всадить пулю в голову прямо в подъезде. Приходилось лавировать, юлить перед заказчиком и перед сталкерами, делиться с волками, тянуть время. Все это сказывалось на репутации». И от сталкеров, и от волков поступали приглашения занять достойное место в их рядах. Однако Ренат знал, что придется платить за вхождение в такой клан и вежливо отнекивался, мотивируя отказы тем, что собирается завязать. Он и вправду подумал о том, чтобы завязать, пока не столкнулся с Туфедом, а если быть точнее, сначала с Вормом. WWW Ворм Червяк клана 20-летний недоучившийся студент И фанат всего, что связано с мотоциклами В один прекрасный день Обнаружил, что его червь Запущенный на российский сервер Сузуки Перестал отсылать ему Информацию о новинках этой фирмы Информацию не столь секретную, чтобы сожалеть об этом, но дающую «Ворму» возможность пылить перед своими дружками-рокерами, рассказывая о том, что должно было появиться в свободном доступе как минимум через месяц. «Ворм» влез на сервер, порылся в нем и понял, что виной всему не тупые программисты фирмы, а некий хакер – нанятый фирмой для разового тестирования защитных программ. Ворм повозился денек и вычислил умельца, после чего представился ему и сообщил, что ловить здесь нечего, и его, Ворма-червь, будет работать, как и раньше, если хакер не хочет неприятностей. Хакер, видимо, хотел неприятностей, потому что в ответ просто послал Ворма на три буквы, после чего попытался атаковать компьютер Ворма. Ворм тогда не знал, что атакует его пьяный в дупель Ренат, которому осточертело ложиться под каждый клан, в очередной раз терять и клиента, и заработок, и репутацию, под воздействием алкоголя, решивший сорвать зло на первом попавшемся одиночке, то бишь Ворме. Ренат, в свою очередь, не знал, что Ворм никакой не одиночка, а с его кланом Dark Souls связано много историй и слухов, что с Туфедом главой клана считаются и волки, и сталкеры. В меру своих интересов, конечно, но ведь считаются. А еще Ренат не знал о том, что защиту на компе Ворма делал туфет, Поэтому он и представить не мог изумление Ворма, увидевшего, как хитро сформированный пакет Рената уничтожил защитные программы его компьютера, отдав привилегии пользователя Ренату. Через несколько минут на помощь Ворму в сетевой бой влезла Лилу, а еще через полчаса сам Туфет. К этому времени Ренат уже достаточно протрезвел, чтобы понять, что ему противостоит не какой-то одиночка. Увидев логи, подписанные Туфет, Ренат понял, что ему крышка. И когда Туфет неожиданно предложил ему закончить поединок и обсудить все в реальности за кружкой пива, он сначала не поверил своим глазам. Ренат согласился. Так он познакомился с симпатяшкой Лялу, с мотоциклистом Вормом, с вечно накуренным Илюхой, Славиласом со странным сетевым ником «Тфяпкд», которого все звали просто «Тяпой», а позже, через недельку, с непредсказуемой «Кедой», которая жила в Белоруссии и которую Ренат побаивался до сих пор, несмотря на ее симпатию к нему. На встрече не было Туфеда, но Ренат узнал, что Туфеда никто не видел в реале, и главное не это, а то, что случай с Ренатом из ряда вон выходящий. Впервые во время такого наезда Туфед предложил клану принять противника в свои ряды, вместо того, чтобы уничтожить наглеца. Уже много позже Ренат вспомнил, как он получил заказ на Сузуки. Потом вспомнил все свои прежние ощущения, когда ему казалось, что за ним кто-то постоянно следит, но следит мастерски, не оставляя следов в логах. Вспомнил, скомпоновал все свои догадки и наблюдения, после чего отослал это Туфеду. В ответ он получил знаменитое туфедовское «э», которое можно было понимать как угодно. Если эта фраза прозвучала, значит, больше информации по вопросу от туфеда не будет. Ренат понял правильно и больше не задавал главе подобных вопросов. Клан Dark Souls занимался тем же самым, что и волки, сталкеры и еще огромное множество кланов, обществ, ассоциаций и прочих объединений сетевого народа. Получали деньги за написание программ защитных систем, потом получали деньги за взлом этих же или сходных защитных систем, потом платили деньги за то, чтобы не сесть в тюрягу за мелкие и крупные сетевые преступления, снова что-то писали и продавали. В последнее время денег едва хватало на то, чтобы прокормить себя, одеться до да обуться, поэтому многие члены клана вели и другой образ жизни – законопослушный, позволяющий заработать еще какую-то копеечку, да и, собственно, легализовать свои доходы. «Нет, конечно, за два года всякое случалось». Были и крупные куши, позволявшие собраться всем вместе, ну или почти всем, в дорогом кабаке и оттянуться там по полной. Были и такие ситуации, когда приходилось влезать в долги, чтобы откупиться от сетевой полиции. Один раз денег не хватило. Точнее, деньги были, только информация о взломе почтового сервера попала почему-то сразу на стол Джета начальника сетевиков, который люто ненавидел хакеров и не дал спустить дело на тормозах. В результате Торик, один из членов Dark Souls, получил 15 лет по обвинению в сетевом преступлении первой степени. Его отправили в Райсу, и вытащить его из тюрьмы досрочно не представлялось никакой возможности. Всяко бывало, и открытые контракты не такое уж и редкое явление. Условия подобного договора просты. Кто первый выполнит работу, тот и получит указанную сумму. Своеобразные аукционы, где платят, тратя свое время и способности все, а получает один. Но открытый контракт на 5 миллионов долларов и уже куча трупов и арестов. Впрочем, трупы и ареста Рената не смущали. В конце концов, все они уже несколько лет занимаются тем, что идут по узенькой тропинке, с одной стороны которой смерть, с другой неволя. Надо только не оступиться. Ренат был уверен, что долго размышлять над тем, браться клану за открытый контракт или нет, не придется. Мнение будет единогласным. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф